Дмитрий Мережковский. Трилогия «Христос и Антихрист». Часть третья. Антихрист. Петр и Алексей. Книга первая. Петербургская Венера. Глава первая. Антихрист хочет быть. Сам он последний черт не бывал еще. А щенят его народилась полна поднебесная. Дети отцу своему подстилают путь. Все на лицо Антихристова строят. А как устроит, да вычистит гладко везде, так сам он в свое время и явится. При дверях уже. Скоро будет. Это говорил старик лет 50, в оборванном подьяческом кафтане, Молодому человеку в китайчатом шлафроке и туфлях на босую ногу, сидевшему за столом. «И откуда вы все это знаете?» — произнес молодой человек. «Писано, ни сын, ни ангелы не ведают. А вы знаете». Он помолчал, зевнул и спросил. «Из раскольников, что ли?» «Православный». Петербург зачем приехал? С Москвы взятый с домишку своего с приходными и расходными книгами по доношению фискальному во взятках. Брал? Брал. Не из неволи или от какого воровства, а по любви и по совести, сколько кто даст за труды наши приказные? Он говорил так просто, что, видно было, в самом деле не считал взятки грехом. И к обличению вины моей он фискал ничего не донес, а только по запискам подрядчиков, которые во многие годы по-небольшому давали, насчитано он их дач на меня 215 рублев, а мне платить нечем. Нищ есть, стар, скорбен и убог и увечен, И мизерин, и приказных дел нести не могу, бью челом об отставке. Ваше премилосердное высочество, призри благоутробием щедрот своих, заступись за старца беззаступного, да освободи от оного платежа неправедного, смилуйся, пожалуй, государь-царевич Алексей Петрович». Царевич Алексей встретил этого старика несколько месяцев назад в Петербурге в церкви Семеона Богоприимца и Анны Пророчицы, что близ речки Фонтанной и Шереметьевского двора на литейной. Заметив его по необычной для приказных давно небритой седой бороде и поистовому чтению псалтыри на клиросе, царевич спросил, кто он, откуда и какого чина. Старик назвал себя подьячем московского артиллерийского приказа Ларионом Докукиным. Приехал он из Москвы и остановился в доме просвирни той же семёновской церкви. Упомянул о нищете своей, о фискальном доношении, а также едва не с первых слов об Антихристе. Старик показался царевичу жалким – Он велел ему прийти к себе на дом, чтобы помочь советам и деньгами.